Глава шестая. Я смотрел на заблудшего и никак не мог определить его возраст. Ему могло быть как двадцать, так и все пятьдесят. Система, конечно, омолаживает организмы, но над этим человеком будто поиздевались. Гладкие руки и шея, но на лбу бугрящиеся морщины, потухший взгляд, короткие седые волосы. Тело при этом подтянутое, будто мужчина всю жизнь только и делал, что занимался в тренажерных залах. Коля, у тебя тут новенький?» — обратился Степан. «Понятно». Игрок засунул руку в наплечную сумку и достал небольшой заламинированный листок. Протянул мне и, не говоря больше ни слова, развернулся и зашагал в обратную сторону. «Какой нелюдимый!» — оценил я, когда заблудший отошел на полсотни метров. Перед этим развернул надпись и прочитал. Первое. До одного Шесть часов по системному времени. Войти в данж. Второе. 15.00. Следующего дня. Ноль часов по системному времени. Выйти из данжа. Третье. Найти безопасный этаж. К безопасным относятся с первого по пятый. Седьмой. Не атаковать мобов. Девятый. Атаковать не более одного моба. Тринадцатый. Не шевелиться. «Можно понять, он тут с первого дня. Представь, ты жил в огромном городе. Тут твоя семья, друзья, знакомые. В мир приходит игра. Появляются мобы. Ты случайно умудряешься выжить. Ты был в городах в первые дни?» «Нет». «Тогда ты не поймешь, какой ужас здесь был». Степан сжал руку жены. «Дальше ты оказываешься в данже. А когда выходишь из него, видишь, что город мертв. Все родные и близкие мертвы». Осталось только несколько человек, которые тоже успели спрятаться. Пытаешься вырваться за пределы, но тебя отбрасывает от границы. Твое тело не выдерживает, ты умираешь. Появляешься в другом месте, снова пытаешься выбраться и снова умираешь. Понял, я, пожалуй, поговорю с Колей. Предложи ему поесть, посоветовала Немезида. Скажи, что все домашнее, там несколько порций, может согласиться. Угомонься, всем пока. Я прыгнул в шестерку кабриолет. Машину завели с толкача. Степан с Андреем подсобили. Вскоре догнал заблудшего. «Николай, меня Андреем зовут», — представился я. «Подвезти? Как тебе моя иномарка?» «Опасно. Лучше всегда ходить пешком. Много мобов». «У меня есть способность. Я чувствую расстояние до ближайшего. Да и людей тут хватает. Монстров уже зачищают». «Ага. Сколько ты здесь?» Заблудший еле шевелил губами. «Второй день», — сказал я чистую правду, — «появился тут вчера, где-то без пятнадцати три». «Ты не посидел?» — Николай провел себя по голове. «Почему?» «Защита от ментализма». «Полезно. И от поджигателей поможет. Знаешь их?» «Рассказывали. Не встречался еще. Может, все-таки сядешь? У меня с собой домашняя еда». «Еда? Еда — это хорошо. Но лучше пройти пешком». Спорить я не стал. Вдавил тормоз и выбрался из машины. Мы шли в тишине. Николай, казалось, не замечал, что рядом с ним кто-то идет. И я не лез с предложениями или вопросами, а просто следовал рядом. Туда. Заблудший указал на застекленное кафе, в котором уже находилась группа военных. Может лучше? Поймав косой взгляд, я замолчал. Николай уверенно открыл дверь. Звякнул колокольчик. На нас обратили внимание, но никто ничего не сказал. Заблудший продемонстрировал артефакт фиксации. Отметил, что он держит десятикилограммовый предмет без особого напряжения. Я повторил жест. К моему удивлению, армейцы кивнули и, потеснившись, освободили один из немногочисленных столиков. Николай указал на пакет с едой. Я сразу же передал его. Заблудший направился куда-то в подсобное помещение. «Новенький!» — спросил у меня военный. — Не прочь что я курю? — Не. — Будешь? — Он протянул мне пачку. — Бросил. — Не вовремя ты бросил, — усмехнулся старший лейтенант. — Чей будешь? — Уже не чей. Тульский я. — Стрелять-то умеешь? — Водили на стрельбище. Я улыбнулся. — Ну, раз умеешь. Армеец открепил кобуру и осторожно положил ее на стол вместе с тремя дополнительными магазинами. — То владей. — На удачу! — сказал другой военный и разместил рядом нить от моба двенадцатого уровня. — На удачу! На удачу! Все, кто находился в помещении, начали складировать шнурки, ножи, куртки. Э э э — Ты не местный, что ли? — спросил Старлей, видя недоумевающий взгляд. — Нет, случайно тут оказался. — Понятно. Примет такая есть, что новым заблудшим надо помогать. Военный многозначительно поднял палец. — Откуда взялась? — А, черт его знает, Говорят, что если здесь никого не останется, то проживающий тут монстр вырвется на свободу. — Так что вы тут на страже, — подхватил другой армеец. — А еще говорят, что если тут никого не будет, то город перестанет обновляться, а нам без стол никуда. Голод, он, как говорится, не тетка. Нам пять тысяч человек каждый день надо кормить. — И не только нам, — дополнил Старлей. — Тут люди из многих поселений ошиваются. — Полезная примета. — оценил я, сгребая вещи со стола. Появился Николай, несший на большом подносе тарелки с дымящимся борщом и пюре. — Так, парни, новенького учить будут! — военный поднялся. — Не будем мешать! Через две минуты в кафе никого не осталось. Я заметил слабую пульсацию, исходящую от одного из стульев. Вгляделся. — Артефакт прослушивания. Постоянный. Качество низкое. Свойство. Нематериальный. Невидимый. «Позволяет осуществить прослушку в радиусе десяти метров. Срок действия — 14 часов 25 минут 6 секунд 5-4». Такие же предметы были размещены и в других местах. Жестами пытался показать, что за нами следят, на что Николай ответил. «И что с того? Слушают? Так пусть слушают. Ничего нового все равно не скажу». «Мы усиленно работали ложками». Я видел, как за окном военные показывали пальцем на наше помещение и что-то обсуждали. «Тебе скоро принесут еще подарки?» — нарушил тишину заблудший. «Спрашивай». Мне про примету говорили. «Бред, но пользуйся, раз есть возможность. Прям в нагло заходи в любое место, показывай свой артефакт и делай, что хочешь». «Тут много данжей. Почему в них никто не входит?» — уловил я странность. Старлей сказал, что в его поселении пять тысяч человек. И ведь каждому надо побывать там». «Тут данжи по-другому работает, Лута больше выпадает, мобы другие. Некоторые не убивают, а усыпляют. А потом ты не успеваешь проснуться и оказываешься на улице как раз в тот момент, когда чудовище на свободе. И всё. Оно может высосать все жизни. Таких случаев было много. Сам не видел, но мне рассказывали. Хотя, может, и врут. Проверять точно не буду. Я уже два месяца выживаю в своей системе». «Врут». «Стёпа — это тот, который с тобой у моста связался. С Немезидой описывали мобов одинаково. Ну, по крайней мере, для шестого и седьмого этажа. Хотя количество трофеев их удивило. А что за чудовище тут?» «Я видел его дважды. И дважды мне повезло. К началу новых игровых суток вернулся в город, но оно продолжало разгуливать по улицам. Ты же получил способность чувствовать данжи. Все, у кого артефакт с собой, их чувствуют. У меня уже был этот навык». «Он редкий там!» Николай неопределенно ткнул вилкой за спину. За границей встречал несколько человек. Дают за попадание в топ игроков. Как оно выглядело! Я навострил уши, но собеседник молчал. «Не могу объяснить», — ответил заблудший через минуту. «Оно постоянно изменялось. Щупальца всякие отовсюду торчат. Много лап, цвета меняет. Кажется, выше самого большого дома». Но при этом я видел его верхнюю часть. Он одновременно огромный и маленький, тяжелый и легкий. Там свихнуться можно. — Как ты спасся? — Данш рядом был, успел нырнуть и просидел там сутки. Ты сейчас на каком этаже? — На седьмом. — Там и оставайся, хороший этаж, ни на кого не нападай. Дверь распахнулась. В кафе зашел знакомый старлей с большой коробкой. — Новенький, тебе презент от наших. Коля, мое почтение. Он приподнял кепку и удалился. «Ты пробовал выбраться отсюда?» Задал я главный вопрос. «Серьезно спрашиваешь?» Заблудший посмотрел на меня, как на идиота. «Да, артефакты покупал, пробовал проползти через канализацию, подкоп делал, пытался по воздуху. Мне даже дали странное зелье, которое делает тело нематериальным. Три дня назад меня пытались призвать». «Это как?» «А хрен знает, там что-то вроде телепорта». Человека выдергивают из одного места, и он перемещается в другое. У меня проскочило оповещение. Я подтвердил выбор. Но потом буквы изменились, и мне написали, что для совершения действия я должен покинуть пределы, очерченные зоны. Пив будешь? Нет, у меня тут чай и кофе в термосе. А я буду. Николай подошел за стойку и достал из холодильника пару бутылок. Но тут на самом деле не так плохо. Спишь сколько хочешь, еды навалом, люди хорошо относятся. «Все развлечения на шесть часов твои. Иногда город перезагружается с электричеством. Можно кино посмотреть, но надо следить, чтобы тебя моб не убил. А теперь пока. Советы и рекомендации ты получил». «Уже уходишь?» — я встал. «Я выполнил свой долг. Через дня, два-три, ты умрешь». «С чего это вдруг?» — я нахмурился. Николай проговорил это с полной уверенностью. С того, что ты не будешь ей в данжах, захочется выйти пораньше или войти в него попозже, подумаешь, что сможешь справиться с чудовищем, или что-нибудь захочется разузнать о нем. Я уж слышал это раз десять, и всегда человек исчезал. Эй, подожди, еще один вопрос. Последний. Заблудший с бутылками пива остановился у открытой двери. Тебе лет сколько? Так плохо выгляжу. Ну, отстри мне. Послезавтра, если выживешь, и ты таким будешь. Ах, да. «Забыл сказать. В дома не ходи!» Он указал на застекленную высотку. «Там обычно не мародерят. Если видишь группу меньше четырех человек, обходи ее стороной. К одиночкам вообще не суйся. Тут хватает всяких дебилов. Да, еще, если ты каким-то чудом последуешь моим советам и протянешь неделю, то рекомендую изучить город. Во всякие дома, которые появляются после перезагрузки, тоже лучше не ходи. Пока!» Преследовать его не стало. Почти про все, что хотел, я узнал. Мне очень понравилось описание чудовища. Это именно то, что я видел в хаотическом провале. Все-таки оказался здесь не случайно. Я осмотрел коробку. Опыта на пару тысяч, несколько флаконов, генеральские погоны, пачка заграничных сигарет, артефакт слежения и, что самое ценное, карта с отрисованной окружностью. Я рассмотрел границу, увидел точку у моста, Все полностью совпало. Можно предположить, что и другие места тоже верны. Жаль только, что карта исчезнет после перезагрузки. «Можете возвращаться», — сказал я, зная, что меня сейчас слушают. От группы военных отделился один человек. «Как узнал?» — спросил уже знакомый Старлей. «Видишь или просто догадался?» «Догадался. Слишком уж вы быстро нас покинули. Предложить что-то хочешь?» «Да нет, просто порекомендовать хотел точно то же, что и Коля. Тут разные отморозки появляются. Все друг другу улыбаются, но три дня назад кто-то группу из семи человек домой отправил, и никто ничего не понял. Если хочешь, можешь нас держаться», — предложил военный. «С нами безопасно. Жизнь-то у тебя осталась?» «Ага». «Так ты из какого поселения был?» «Из Сочи», — среагировал я. «Там тоже что-то типа этого купола было. Появилось на сутки». Все, кто в него заходил и оставался на ночь, заснули, а проснулись в других местах. Я вот тут оказался. — А, поч зачем сблокировал? Хотел тебя в друзья добавить. — Да, жена дома осталась. Увяжется еще с дуру сюда. Пусть с детьми сидит. — Как там вообще в Сочи? — Туристов стало меньше. Я ухмыльнулся. Но вообще живем. Зерновые склады есть, фабрики есть. Не голодаем. Людей не особо много. Мобов на всех хватает. — А вы как? Да, — э примерно так же. Ладно, Игорь, вызывает меня. С нами пойдёшь? — Может, завтра присоединюсь. Вы тут каждый день? — Ну, почти. Иногда бывает, что сразу жуть накатывает. Но в обычные дни, да. Я высыпал нити в шкатулку, надел куртку, закрепил кобуру. Что делать дальше — непонятно. Стихи Али, что ли, использовать? Зачем, спрашивается, охотиться на мобов, если я и без этого получаю намного больше, чем при сражениях? Хотя опыт — не валюта, а именно умение уничтожать тварей — тоже полезная вещь. Я шел, демонстративно держа в руке артефакт фиксации. Люди, видя одиночку, провожали меня подозрительными взглядами. Но как только замечали предмет, сразу успокаивались. Некоторые предлагали выпить с ними или благословить. Другие предлагали поторговаться, так как считали, что у меня есть нечто ценное. Третьи спрашивали, не видел ли я какого-то Сергея, который пропал несколько дней назад. Периодически раздавались звуки выстрелов, иногда попадались летающие твари. Один раз на меня из окна выпрыгнул богомол. Я успел отпрыгнуть, после чего обдал его потоком пламени, а в довершении снес голову. Как и в прошлый раз, расчистил себе проходы к данжам. Сносил замки на калитках, вырезал дыры, разгребал подвальные помещения. Когда начало темнеть, люди засобирались. Из города выезжали фуры, груженные припасами. Оставались лишь небольшие людские очаги. До девяти вечера еще было полтора часа. Я, смотря на карту, подошел к одной из границ. Убедившись, что меня никто не видит, активировал стихиалий. В сознании снова всплыло ощущение всемогущества и вседозволенности. Задал сам себе команду углубиться на десять метров под землю. Затем проскользнуть под куполом и выйти с другой стороны. Неудача. Меня не отшвырнуло, но и пересечь силовой барьер я был не в состоянии. На последних мгновениях успел выбраться на поверхность. «Так, вот теперь вообще печально. Мне тут месяц, что ли, куковать, пока стихийный скачок не откатится?» в крайнем случае можно будет спросить совету Кейры, если выловлю момент, когда ее почта не будет заблокирована. Или можно написать Агюсту. Уверен, они подскажут, как действовать в такой ситуации». Оделся и побрел к данжу. Все же решил последовать совету Николая. Нечего строить из себя героя. Колонна из пяти газелей неспешно ехала по дороге. «Я ушел в сторону, не забывая выставить пульсирующий и светящийся в сумерках артефакт фиксации». «Ментальное воздействие заблокировано». Сообщение появилось, когда главная машина была от меня в десяти метрах. Зазвучали тормозящие шины. Хлопнули двери. «И кто это у нас тут такой красивый? Заблудший? Все спокойно. Я держу его. Мэг, неси канистру!» «Ну что же людям спокойно-то не живется?» Подумал я и активировал стихийную свободу. Меня окутали потоки электричества, мороза и пламени. Следом материализовал огненную сферу и направил ее в лицо ближайшего человека. Магическая субстанция моментально прожгла его голову. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество 23. Внимание! Ограничительный прогресс заполнен. «Вы уничтожили игрока, перешедшего нижний порог репутации. Ваша репутация минус 118». Болид развернулся и встретился с бензобаком. Топливо, находящееся в закрытой емкости, детонировало. Во все стороны брызнули осколки, но они прошли сквозь тело, не причинив мне никакого вреда. Недолго думая, развернул сферу и атаковал четыре оставшихся машины. Раздалось три взрыва. Последняя газель вспыхнула. Там остались живые люди. Они ничего не соображая выпрыгнули из машины. В районе моей шеи отделился всполох. Кто-то попытался применить на мне смертельный навык. Огненный шар, оставляя обожженные дыры, прошил грудь этим игрокам. Сконцентрировался. В поблизости больше никого нет. Деактивировал магистерское заклинание. весь бой занял семь секунд далеко отойти от границы не успел поэтому направил шарик за ее пределы субстанция без видимых проблем проскользнула сквозь силовой барьер а такая информация может быть полезна для чего именно не знаю но для чего нибудь точно пригодится горящие газели могли привлечь совершенно ненужное внимание так что я врубил арканом «Теперь я незаметен для окружающих». Раздался хлопок. В следующую секунду передо мной возникло сообщение. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три, два, один». Пять секунд мнимого бессмертия. Активировал стихийную свободу. Но ближайший человек находился в полутора километрах. Я стиснул руки в кулак. Прогресс ограничителя обнулился. сто пятьдесят тысяч опыта исчезло из шкатулки кто то явно за это ответит определил где находятся машины и побежал в ту сторону.